Глава седьмая. Второе собрание. «Америка будет», – ответил Мулина твердо. «Завтра помоги, пожалуйста, Мерседес с вещами для путешествия. Новый год мы с ней встретим в США, раз я обещал». «Адриан», – начала Тереза, но брат ее перебил. «Но для этого нам нужно провести еще одно семейное собрание». «Прямо сейчас. Будь добра, передай всем, что я жду их на террасе гостевого дома». Разгневанной сестре не оставалось ничего другого, как исполнить просьбу. Через полчаса Молина изложил заново собравшимся родственникам посетившую его идею. «Ты сошел с ума! Я не могу объяснить это ничем другим!» категорично высказалась по ее поводу Тереза. «А что? По-моему, прикольно!» «Я за», – объявил племянник Мигель. «У меня в студии есть все, что нужно». «Я продумал первые шаги. Они самые сложные, но выполнимые», – сказал Мулина. «Очень помогло бы участие Селесты». Это было имя одной из бывших жен Альфонсо. «Ты поговоришь с ней?» «Конечно», – ответил сын. «Я думаю, она согласится. Мерседес ей всегда нравилась». «Отлично». «Отдумайтесь, что вы делаете? Это же бред!» Тереза даже встала из-за стола. «Почему, мам?» – не согласилась с ней и дочка Мона. «Я даже знаю, где достать самолетное кресло. Отец Патрика содержит маленький авиамузей. Там полно всякого барахла. Я попрошу, Патрик в лепешку разобьется, чтобы мне угодить». «Но это же... это же...» Тереза кипела от возмущения. Я не знаю, как назвать, но я не собираюсь в этом участвовать совершенно точно. Хорошо! мирно ответил Мулина. Мы справимся без тебя. Чур я американский полицейский в аэропорту, застолбил Мигель, накаченный и черный, и проговорил утробным басом. Welcome to the United States, донья Мерседес! Ну как? Мулина одобрительно мигнул и поднял вверх большой палец. Только миссис Мулина, а не Донья Мигель. Она не сильна в английском, но нам всем стоит быть осторожными. С этого момента началась подготовка к самой огромной мистификации, которую только можно было представить в законопослушном семействе юриста Адриана Мулины. И участвовали в ней все, кроме Терезы, да недавно родившихся Августина и Теодора. План был прост до иезуитской коварности. Америку, которую не было возможности купить за деньги, Молина решил создать собственными руками. Учитывая, что видеть ее Мерседес все равно не придется, поработать оставалось лишь над ее звуковым и осязательным воплощениями. И для этого, по крайней мере, на первый взгляд, было все, что нужно. Аэропорт и сам самолет соорудили в стоящем на территории поместья огромном пустом а должное у отца приятеля Моны самолетное кресло закрепили на большущей фанерной платформе, которую можно было наклонять в любом направлении и трясти, создавая ощущение бегущих по взлетной полосе шасси. Немного беспокоил момент непосредственного взлета, но с этим, благодаря инженерным навыкам Пабла и Альфонсо, Справились легко. Под фанерным щитом закрепили две надежные балки, схватившись за которые, в нужный момент приподняли всю конструкцию в воздух. Звуковое оформление обеспечил Мигель. В базе сэмплов, его звукозаписывающей студии, можно было найти все, что угодно, от рева двигателей до сигнала вызова стюардесы, роль которой блестяще исполнила Селеста, вторая бывшая жена Альфонса. Она работала учителем английского языка в соседнем с Санта-Моникой городишке и с удовольствием согласилась помочь. Мало того, привлекла нескольких своих учеников. Роли у них были не тяжелые, хотя и ответственные. Говорящие по-английски водители такси, уличные продавцы сувениров, гостиничные портье и другие американские прохожие. О май гад! it's amazing! Восторженно голосила одна из учениц Селесты на смотровой площадке Empire State Building, до этого немножко поговорив с Мерседес в фальшивом лифте. «О, вы первый раз в Америке! Это прекрасная страна!» Гостевой дом, стоящий в глубине участка, использовали под гостиницу, а роль Empire State Building отлично сыграла его крыша. На ней была верхняя летняя терраса солярий К вечеру обычно хорошо проветриваемое прохладным, идущим с гор ветерком. Долгий восьмиминутный подъем на лифте имитировали звуками из коллекции Мигеля и легким потряхиванием коляски, изображающим вибрацию механизма. Передвижение до аэропорта в Севилье и на такси по Нью-Йорку изобразить оказалось его вовсе просто. Через обширную территорию поместья вилась закольцованная асфальтированная дорожка. По ней незаметно для «Мерседес» можно было ездить хоть сутками. Труднее всего было достать настоящий американский хот-дог. Кухарка из трактира Филиппы, в котором работала Мира, даже оскорбилась. «И как мне сделать его американским? Уронить на пол?» Все внесли тот вклад, на который были способны. Не принимала ни в чем участие лишь Тереза, принявшая идею брата в штыки изначально. Объяснить, почему при этом она затруднялась. Ее это просто бесило и все. Чтобы не раздражаться еще сильнее, Тереза просто сбежала на работу, сказав, что участвовать в такой нелепой афере категорически отказывается. Фабио и Мону с Мигелем, ошпарив взглядом при этом, переубеждать она не стала, понимая, что все равно останется в меньшинстве. К вечеру, когда утомившаяся Мерседес наконец уснула в гостиничном номере, в который превратили одну из комнат второго этажа гостевого дома. Адриан снова встретился со всей семьей, чтобы подвести совместный итог первого опыта, крайне, на их общий взгляд, удачного. Семейство охватило настоящая эйфория. Эмоции били через край. Ты видел, как она смотрела на Нью-Йорк? радовалась за Мерседес невестка Мария. «А как ела хот -дог. Вкуснее только у Филиппы!» Умирали со смеху Кира и Мира. «Как я не заржал, когда она попросила тебя дать мне чаевые!» Смеялся Мигель, кроме таможенника, исполнившей роль и одного из таксистов. «Всем огромное спасибо!» Сказал Мулина, поднявшись с бокалом домашнего вина в руке. «Альфонсо, передай Селесте мою огромную благодарность!» «Мона, поблагодари от меня отца Патрика. А ты, Мира, Филиппа и его чудесных поваров. И напоминаю, на завтра у нас запланирован Вашингтон». «У меня все готово», – заверил Мигель, на котором были все авиаперелеты. «А потом Лас-Вегас, чтобы вы знали», – сказал Адриан. «Ура!» – закричала молодежь. «Недалековато?» – высказала опасение Мария. «Это через всю страну, если я правильно помню карту». «Она снова проспит всю дорогу, не сомневайтесь», – успокоил Мулина, показав пакетик с салатовыми таблетками. Он носил их при себе постоянно, выдавая «Мерседес» по одной вместе со снотворным. «Полетаем минут сорок, не больше», – адвокат сделал пальцами кавычки. «А из аэропорта поедем на лимузине в казино». «Я тоже готов», – На ужине присутствовал и Патрик, парень Моны, по совместительству играющий в местном самодеятельном театре. «Не стесняйтесь, используйте меня на полную, Дон Адриан. Какого водителя хотите? Индуса, араба?» Патрик изобразил несколько акцентов, судя по тому, как смутилась Мона и заржал Мигель, не слишком убедительно. «Не увлекайся, Патрик, без переборов», – предостерег Мулина ухажера-племянницы. «Мерседес ослепла, а не отупела. Помните, пожалуйста, об этом все». Вашингтон «Мерседес» понравился не сильно. Что там смотреть, кроме Белого дома? А все музеи оказались закрытыми на праздники. Зато Лас-Вегас оказался сказочным. После перелета и гостиницы супруги, как и планировали, отправились в казино. Акустика бывшего амбара с поставленными там Мигелем звуковыми колонками, как и в случае с аэропортом – Создала отличную атмосферу. Гул голосов, треньканье игральных автоматов, шум фонтана. Многоканальная аппаратура Мигеля справлялась отлично со всеми задачами. Естественно, Адриан предложил Мерседес сыграть. Рулетка не принесла им ничего. Они проиграли все пять ставок. Но вот Блэк Джек доставил незабываемые эмоции. Адриан шептал на ухо Мерседес ее карты, и она принимала решение. Из первого же захода выиграла. Потом удача была на ее стороне еще несколько раз. Потом Мерседес дала возможность сыграть вместо себя Адриану, и он тут же проиграл. После этого Мерседес лихо поставила на кон все и выиграла снова. «Адриан, я больше не могу», – призналась она мужу. «В жизни так не волновалась. Сколько мы выиграли? 4200!» Взял с потолка кажущуюся ему солидной и правдоподобной цифру Адриан. «Глядишь, так отобьем всю поездку. Но я устала, честно говоря». «Все, дорогая, тогда едем в отель». Фабио, стоявший напротив Адриана, скорчил возмущенную рожу. Игровой автомат, одолженный им в баре своего знакомого, он пер на собственном горбу через весь город. «Мерседес». Пошел навстречу у Адриан. Тут еще однорукий бандит. Попробуем разок. Мерседес дернула за ручку неподключенного автомата. Аппаратура Мигеля воспроизвела все необходимые для его работы звуки. «Мерседес, ты снова выиграла!» Под радостное обрянчание автомата Альфонсо сыпал в лоток монеты, которые падали туда водопадом, касаясь рук счастливой хохочущей Мерседес. После поздравления от распорядителя казино, сделанного одним из учеников Селесты, супруги Мулина наконец, покинули необычно фартовое казино и, заканчивая еще один поразительный день в Америке, отправились спать. Мерседес была на седьмом небе.